крепкий настой свежего чая, смешанный с хной, дает красивую и гораздо более близкую к естественному цвету волос золотисто-каштановую окраску, чем одна хна, а заодно служит хорошо укрепляющим корни волос средством, препятствующим их выпадению, появлению перхоти и тому подобное. Гигроскопические свойства чая используются для очистки гладких и блестящих поверхностей, где требуется особая чистота. Например, чтобы зеркало имело блеск, его промывают слабым раствором чая. Но наиболее широкое применение чай находит в кулинарии, особенно в Азии. Чай в сухом виде используется в китайской холодной и горячей кухни как специфическая приправа, особенно к мясным блюдам и к дичи, а также для сдабривания овощей, риса и кушания из рыбы и моллюсков. Свежие чайные листья, как салат, едят в Бирме, а в Тибете варят из них суп, как из овощей. Кроме того, в Китае, Бирме, Таиланде широко распространено употребление в пищу квашеного чая «лепеццо», который применяется не только как самостоятельное овощное блюдо, но и в сочетании с мясными, рыбными и другими моллюсковыми блюдами. Наконец, в кулинарии используется и чайный экстракт, преимущественно из свежих листьев чая, как мощное средство, предотвращающее процессы гниения и порчи пищевых продуктов.